Глава 12 Работать с воровской гильдии оказалось на удивление удобно. Никаких вопросов зачем или непредвиденных расходов. Достаточно было внести половину обозначенной гильдии суммы и меньше, чем через неделю книга оказалась у Тмора, а его кошелек полегчал на полторы тысячи гантов. Но какая это мелочь по сравнению с возможностью избавиться от проклятия, особенно если учесть, сколько денег он истратил до этого. Испробовав все известные ему способы, в первые несколько месяцев некромант настолько отчаялся, что следующие полгода обращался даже к местным знахаркам и шаманам выполняя их порой безумные предписания. Ему до сих пор стыдно было вспоминать, как искал на кладбище нагробие со своим тёской и потеряя руки могильной землёй, три раза обходил его по солнцу. А теперь, когда возможное решение лежало перед глазами, Тмор не мог решиться открыть гримуар. Что если он снова обманулся и там нет ничего важного? Сейчас, когда поле была рядом, он боялся потерять надежду. Подруга крепко прижалась к нему, ее руки обвили его талию. Девушка прекрасно понимала его страх и пыталась поддержать, как умела. Маленькая бесстрашная лисичка. «Посмотрим вместе», – спросила она, дрогнувшим от волнения голосом. Тмор мысленно отвесил себе за трещину. Поле ведь волновалось не меньше, а он распустил нюни. Мужчина решительно стянул перчатку и протянул руку к кожаной обложке, тут же ощетинившейся острыми иголками. Гримуар требовал его крови, и некромант был готов ей поделиться. «Надеюсь, мое проклятие не разрушит книгу», промелькнуло у него в голове, пока книга впитывала кровь, как голодный вампир. Наконец, багровая обложка почернела, и шипы втянулись. Тмор прошептал заживляющее заклинание, снова надел перчатку и открыл принявший его гримуар. Жутковатую книгу хранил у себя в семейных архивах Викон Сантифи. Стоит при случае почитать историю его семьи, вдруг найдется еще что-то столь же полезное. То, что покупка совершена не зря, Тмор понял, как только увидел закладку, оставленную в разделе о химерах. Кажется, сам того не подозревая, он вышел на след выпустившего тварей мага. Книга содержала сведения как о жестоком ритуале создания химер и их подчинения. Так и способы многократно усилить тварей. Чтобы увеличить их сопротивление обычной магии, предлагалось объединить живую и мертвую плоть. Причем мертвые животные не подходили. Слишком неуправляемыми становились химеры. Вот для чего магу нужны были покойники. И вот почему проклятие мора не подействовало на змея на кладбище. Он пообещал себе, что изучит этот вопрос позднее, а пока внимательно листал дальше. Магия принуждения, вызов духа, раздел по проклятиям обнаружился в самом конце. По большей части в гримуаре были расписаны способы наложить их. От описания некоторых проклятий уповидавшего гадости некроманта волосы встали дыбом, а поле так и вовсе побледнело и вцепилось в его руку. Способом избавления была посвящена самая короткая глава. Первые два варианта, подходящие для снятия его проклятия, отмор отмел сразу. Он не собирался использовать человеческие жертвы или убивать нелюдей, чтобы вылечиться самому. Третьим же способом, стоит заметить, самым надежным, по мнению автора гримуара, был рецепт Грейтона, которым Тмор уже пользовался. Вот только в до боли знакомом описании зелья присутствовал катализатор, некий порошок из кокона фейри. «Кокон фейри, впервые о таком слышу», – нахмурился Тмор, кусая губы. «А ты...» Поли качнула головой. Конечно, в лаборатории она имела дело с множеством ингредиентов, но далеко не все назывались по-научному. А тут вдобавок и сам гримуар был древний. Названия за столько лет могли измениться. Попробуй пойми, что имелось в виду. Может, мистер Гроули подскажет, предложила лисица на мгновение, прижавшись своей теплой щекой к его. Незначительный, но ободряющий жест. Поли права, он рано начал отчаиваться. Сейчас у них хотя бы появилась зацепка. При виде гримуара глаза аптекаря загорелись, и Этмор невольно задумался, сильно ли изменилась жизнь мистера Гроули после смерти. Похоже, не особенно. Он раньше редко выходил из дома, аптека по-прежнему работала, а интереса к изучению нового призрак не потерял. Вот только помочь с определением редкого ингредиента мистер Гроули не смог». «Я встречал упоминания о коконах фейри в книгах, но в продаже видеть не доводилось. Судя по названию, ингредиент из нелюдей, а таких в свободном доступе не найти». Нехотя признал призрак, прочитав рецепт. «Мне неприятно это говорить, но единственное, что приходит в голову, снова обратиться в воровскую гильдию». Только вот чем придется платить за эти знания, пронеслось у в голове. В свой последний визит лис очень заинтересовался аптекой. Некромант не на шутку волновался, как бы воры не пожелали использовать дом-поле под собственную лечебницу. Одно дело подлечить попавшего в беду мальчишку. К тому же Фирс обещал исправиться и сейчас честно отрабатывал хлеб и кров. Другое дело принимать различных подозрительных личностей, если они вдруг начнут приходить в аптеку. А за ними и полиция явится. Крейтен – городок маленький, тут шило в мешке не утаить. И все же выпускать шанс было глупо. Тмор слишком устал от своего проклятия, чтобы ничего не делать, а за спрос денег не берут. Хотя в случае с Прайдокой и Лисом можно и поспорить насчет этого утверждения. Давненько они не прогуливались вдвоем по городу. Поле поймала взгляд очередной дамы с неодобрением, покосившейся в их сторону, но только крепче ухватилась за Тмора. Сегодня она не стала скрывать свою лисью природу. Надев традиционное платье с разрезом, и пушистые белые ушки и хвост привлекали внимание. Высокомерие на лицах людей и шепотки за спиной порядком раздражали, но Полли научилась отвечать вежливой улыбкой. Ничто так не сердило этих сновов, как невозможность ее задеть. Отморые взгляда тем более не волновали. Иногда ей казалось, что он и окружающих почти не замечает, погрузившись в собственное размышление. «Это здесь». Поля указала на небольшой ломбард со скромной вывеской, и они зашли внутрь. Приветливая улыбка пожилого владельца при виде посетителей померкла. Полю он узнал наверняка, да и о вполне возможно был наслышан. «Позовите, пожалуйста, лиса», — поведя носом, попросила девушка. Запах миндаля смешался с нотками лимона. Наверняка посредник находился где-то в ломбарде, как и в прошлый раз. Поля фыркнула, вспомнив, как проболталась тмору, чем пахнет лис. Миндальный запах ей нравился, она сказала об этом без задней мысли. А потом целый день не могла понять, что что так тревожит некроманта. Раскололся он только под натиском поцелуев. Оказывается, он приревновал. Пришлось признаться, что его горький аромат полыни, лесных орехов для нее сродни афродизиаку, и ни на какой другой она не готова его променять. Впрочем, судя по тому, как едва ощутимо напрягся некромант, капелька ревности никуда не делась. Как ни крути, а лист был возмутительно красив для мужчины. Ты бы ещё на весь город обо мне прокричала, проворчал, выйдя к ним посредники, махнул рукой. Проходите сюда, это свои, бросил он хозяин ломбарда, и тот заметно расслабился. Свои. Поле не знала радоваться или огорчаться такому определению. Подсобка оказалась вовсе не крохотной, как представлялось снаружи. Вполне приличное помещение под мастерскую. Магический светильник, на столе рассыпаны мелкие драгоценные камни и заготовки под брошь или кулон. Кажется, Лис что-то мастерил, пока его не прервали. На противоположной стороне комнаты был второй вход. То ли чтобы не отвлекать владельца лавки, то ли чтобы сбежать при необходимости. «Что вы тут забыли? Вам так понравилось наше сотрудничество, что решили продолжить? И какой гримуар надо макнуть на этот раз?» Лис с осторожностью отставил коробку с незаконченным украшением в сторону, чтобы ненароком ничего не смахнуть. «Нужно добыть один ингредиент, но мы пока не знаем, что это и где». Поле показала ему выписку из гримуара, и посредник мотнул головой. «По алхимии я не силен, но поспрашиваю. Только учтите, если покупать придется на черном рынке, дешево не будет». «И во сколько нам это обойдется?» – уточнил Тмор. Лис спрятал бумажку в карман. «Пара сотен или больше. Точнее скажу, когда узнаю. Может, сделаю скидку для постоянных клиентов». Он усмехнулся и собирался добавить что-то не менее ехидное, но вдруг насторожился – Тмор прислушался, посмотрел на поле но девушка лишь пожала плечами. Вроде ничего подозрительного. Посредник метнулся ко второй двери, повернул ключ. «Констебли, мотайте отсюда, пока не заметили!» Шикнул он, открыв дверь и протараторил. «Отсюда можно подняться на второй этаж, потом на чердак из крайней комнаты и через крышу спуститься с другой стороны!» «А нам зачем прятаться?» – удивилась Полли. «Потому что, если бы не ваш заказ, то полиция сюда не пожаловала бы!» «Я продешевил! Надо было еще пару сотен содрать за вредность!» Зло выдохнул он и подтолкнул ее в спину. «Констеб «Вы правда хотите попасться последнему хозяину книги? Или готовы к обыску дома? Ну, живо!» Лис встревоженно оглянулся на двери, и теперь четкий солдатский шаг услышали и гости. Тмор больше немедля схватил Поле за руку и бросился в указанную сторону. «Господа, чем могу помочь?» Краем уху услышала Полли приторно-вежливый голос посредника, а затем отданную кем-то команду обыскать помещение. Лисица подобрала юбки, чтобы не мешали, и воскликнула «Бежим!» Кто бы подумал, что они будут удирать от констеблей через крышу? Спасибо с другой стороны, к окошку чердака предусмотрительно приставили лестницу, а переулок был достаточно глухим, чтобы в нем никого не оказалось. Тмор помог ей выбраться, но выдохнули они только на оживленной улочке. Сердце колотилось от неожиданного побега, и, несмотря на ситуацию, хотела совершить что-то сумасшедшее. У Тмора тоже сверкали глаза, потому он ничуть не удивился, когда она втянула его уже в другой переулок и поцеловала, обхватив лицо. Вложила в поцелуи пережитый страх и радость, что сбежать удалось, и злость на нелепую ситуацию. «Как думаешь, все обойдется?» – спросила Полли, отдышавшись после поцелуя. «Он же выкрутиться выкрутится», – Тмор погладил ее уши, успокаивая. О том, что посредник арестовали, обвинив в пособничестве воровской гильдии, они узнали из вечерней прессы. «Я думаю, это кто-то из высших чинов». Поле помешивало зелье, гадая, кем мог быть загадочный создатель химер. То, что лиса арестовали, говорило о немалом влиянии мага в городе. Может, сам бургомистр... Нет, он себе репутацию портить не станет. В последнее время из-за крейтинского зверя ему прибавилось хлопот. Вроде даже проверку из столицы грозились вызвать. Вот он забегал. Теперь констебли усиленно патрулировали улицы, а пятерка боевых магов прочесывала окрестности, надеясь выйти на след зверя. К тому же магии за бургомистром не замечали, хотя далеко не все магически одаренные в свое время заканчивали академию. Не собираешься колдовать, никто заниматься не заставит. «Но если не бургомистр, тогда кто? Его помощники?» Беспорядки в не давали им отличную возможность подсидеть начальника. Или оппозиция, та же мисс Тэмптон, гномка, ставшая заместителем бургомистра и борющаяся за права и свободы маленького народа. Хотя ее как раз можно было вычеркнуть. Она перегибала палку во многих вопросах. Но любви к своей расе не людям в целом мисс Тэмптон было не занимать. «Не стоит соваться в это дело», – прервал ее размышления Тмор, бросая в закипевший отвар в котле мелко порезанный синелистник «Мы едва не попались вчера». «А не поздно, мы уже вляпались, дальше некуда», – возразила Поли, показывая книгу с рецептом. Как оказалось, против химер, которых не брала ни одна магия, отлично помогали зелья. И именно такое экспериментальное снадобье по рецепту из гримуара они готовили с самого утра. Некромант рассчитывал к вечеру раздать его коллегам, а пару флаконов оставить для собственных нужд. Если повезет встретить химеру, будет шанс испробовать в деле. Поли бросила в котел щепотку толченых мышиных костей и немного пригасила пламя горелки». От зелья пошел неприятный запах, а в последнее время ее нюх стал особенно чувствителен. Наверное, какая-то весенняя аллергия. Девушке было не до того, чтобы искать причину. «Агест, мне нужен яд скорпиона, передай, пожалуйста», – попросила она скелет стоящего у шкафа с ингредиентами. Тот без уточнений достал нужную склянку и протянул хозяйке. «Иногда я сомневаюсь, кто из нас некромант», — хмыкнул Тмор, наблюдая, как она преспокойно распоряжается его слугой. «Просто тебе обидно, что сам не догадался попросить агеста о помощи», — парировала Поли, добавляя последний ингредиент в зелье. С тех пор, как она стала ночевать у Тмора, скелета выселили из спальни, и он прочно обосновался в лаборатории. Из-за этого вышел конфуз. На прошлой неделе, когда Поли возилась зельями, а некромант ненадолго уехал в контору, в очередной раз пришла леди Костель навестить племянника. Конечно, она решила воспользоваться ситуацией и закатить лис Ну а Гес так рьяно вступился за хозяйку, что баронесса пули вылетела из лаборатории. «Как думаешь, Лис передаст нам информацию о коконе Ферри?» Вернулась Поле к разговору. Ожидание было просто невыносимым. «Сейчас он под стражей и вряд ли сможет что-то узнать. Придется ждать, когда его выпустят». Тмор привлек ее к себе, не слишком удачно скрывая собственный вздох сожаления. «Одно радовало, вряд ли посредник надолго останется в тюрьме. У Уровской гильдии достаточно обширные связи, чтобы его вытащить». И кто только придумал такое дурацкое название «Кокон Ферри», буркнуло поле и вздрогнула когда в ответ раздался скрипучий голос агеста «Кокон Ферри, он же колыбель, выращивают пикси из тел своих умерших соплеменников. Он обладает высокими магическими и заживляющими свойствами и почти полностью нейтрализует магию». «Что ты сказал?» Тмор резко повернулся к скелету, и тот повторил сказанное слово в слово. «Ну, конечно! Он ведь был некромантом и жил несколько веков назад!» Треснул в себя пол бумаг и совсем по-другому взглянул на Агеста. Что-то подсказывало Полли, на несколько дней некроманта она потеряет. Кажется, Тмор планировал устроить скелету настоящий допрос. «Прежде чем ты замучаешь наш бесценный источник информации вопросами, может, все-таки сходим за коконом?» — предложила Полли, выключая горелку. «А ты знаешь, где кладбище Пикси?» — не на шутку удивился Тмор. Маленький народец был скрытным, когда дело касалось их семей. А может, они просто не хотели, чтобы люди вмешивались в их привычный уклад жизни. «Скорее я знаю, кто может помочь», – уверенно ответила лисица. Ворох кружев летал по комнате. Яркие, разноцветные, тонкие, почти прозрачные и поплотнее. Процесс выбора чулок заставлял лисицу краснеть. Кто же знал, что ей придется вывалить перед рыжеволосой Пикси свои запасы? а такой своеобразной оплате даже говорить стыдно, особенно если учесть, что тончайших эльфийских кружев у Поли не было. Но ни о чем другом Миле слышать не желала. Или чулки, или никакой дороги до кладбища Пикси. «Мили взять это, это и это?» Закопавшись в чулках, малышка вытащила несколько красивых изделий и показала Полли. Лисица чуть со стыда не сгорела, пока Пикси выбирала себе оплату, а вот Тмор не смог сдержать улыбки. «Я куплю тебе другие», — пообещал он Полли на ухо, обнимая ее и притягивая к себе. «Хотя ты и без них мне нравишься», — добавил он тем же бархатистым шепотом. Пикси крутилась перед зеркалом, примеряя наряды. То завязывала на поясе, то накидывала на плечи. «Если ты закончила выбирать, то теперь отведёшь нас к своему кладбищу?» устала спросила Поля у довольной малышки. мили кивнула, но уточнила. «Не кладбище, колыбель!» и, посмотрев на лёгкое платье Поля, добавила. «Идти за мной! Далеко! Холодно!» Несмотря на погожий денёк, лисица решила поверить на слово и накинула на плечи тёплую шаль. На них оглядывались. Не так часто можно было видеть, как кто-то спокойно следует за Пикси. Обычно проказниц догонялись криками, а тут мирная, неспешная прогулка. Хотя насчет неспешной Поле приукрасила. Пикси летела быстро, и им пришлось ускорить шаг, чтобы не потерять ее из виду. Постепенно каменные дома и пологие улицы сменились гористой местностью и деревьями с пышной кроной. Подъем стал круче. На окраине Крейтона, вдали от городского, шума и суеты, от цветущих тиной вод ферры дышалось легче. Деревья создавали тень, а воздух был прохладен и свеж. Интересно, здесь вообще бывали люди? подумалось поле когда заметная поначалу тропинка потерялась в густой траве. Девушка обернулась и увидела крейта на раскинувшемся внизу. Они забрались довольно высоко, и панорама открывалась впечатляющая. Спустя еще несколько минут тяжелого подъема впереди выросло нагромождение камней. Поначалу поле собиралась обойти неожиданное препятствие, но Пикси подлетела к нему и опустила ладошки на плоскую вертикальную плиту. Воздух задрожал от магии. Признаться, раньше девушка не видела, как колдует маленький народец. Но когда огромная глыба отъехала в сторону, как пёрышко, ей стало не по себе. Она незаметно от Пикси попробовала сдвинуть плиту. Вдруг та не из камня, но плита не шелохнулась. Полю с уважением покосилась на маленькую нелюдь. После такой демонстрации силы 10 раз подумаешь, прежде чем злить Пикси. А они ли случаем шутят, перетаскивая статуи бургомистра с места на место? Не случайно же проказники совершенно неуловимы. «Миле дальше нельзя», — произнесла Кроха, посмотрев на них с серьёзным видом. «Миле, «Колыбель или уходить, или прийти. Милли рано уходить. Ждать здесь». Она опустилась на камушек, сложила крылья и, сорвав травинку, потеребила ее в руках. «А мы не потеряемся?» – на всякий случай уточнила Полли. «Коридор, большой зал». Пикси показала два сложенных пальца, но, увидев непонимание на лице лисицы, повторила. «Вниз, вниз, вниз и коридор». Милли сопроводила настойчивое объяснение наглядным жестом. Она предлагала залезть внутрь необычного сооружения – «Неужели Пикси действительно устроили там поминальный зал? Поле с подозрением заглянула в пещеру. Темень стояла непроглядная. Я оставалась только гадать, как глубоко вниз уходили ступеньки. Вот спустятся они, а кто знает, что взбредет Пикси в голову. Еще закроет вход камнем, поминай как звали. Но не поворачивать же, когда они зашли так далеко. Некромант зажег огонек, немного разогнавший тьму, и первым сделал шаг в подземелье». «Не отходи от меня далеко», – попросил он поле осторожно ступая вниз. К подземному кладбищу вел довольно крутой спуск, а каменные ступеньки были склизкими из-за мха и сырости. Запах стоял соответствующий. Мили не обманула, потеряться было сложно. Небольшой коридор расширялся в круглую пещеру с подземным озером, и Тмор притушил огонек, впитав остатки силы. «Здесь свет был не нужен, место дышало магией. Она поднималась от воды крохотными искрами, разлеталась в стороны от крупных продолговатых плодов, светящихся изнутри. Эти плоды переплелись вокруг озера в диковинную паутину, свисающую почти до самой воды, и внутри каждого из них пульсировало что-то темное. «Зародыши!» — сообразило Поле, приглядевшись. Магия гудела пчелиным роем и билась в такт их дыханию. «Так странно, должно быть жутко, но мне от чего-то спокойно», заметил Тмор, поймав Поле за руку. Лисица кивнула. Монотонная музыка вселяла гипнотическое умиротворение. Хотелось прилечь и отдохнуть, раствориться в этих звуках. Поля вдруг увидела всю пещеру иначе, ярче, острее, будто сделала первый настоящий глоток воздуха. Что-то внутри нее всколыхнулось, и она почувствовала, как упускает нечто важное. «Посмотри налево!» – Тмор наклонился к ней, лисица повернулась. Она увидела, как один из плодов стал биться сильнее прочих. Темная сердцевина внутри него пришла в хаотичное движение. Затем плод раскололся с глухим треском, и на осколках осталась пикси. Мокрая в слизи и крови, малышка несколько раз медленно взмахнула крыльями, словно убеждалась, что крылья ей подчиняются, а затем взлетела. Неуверенный кривоватый полет с каждой секундой обретал грациозность, и вскоре кроха со смехом пронеслась мимо них к выходу, определив его безошибочно. Это место действительно нельзя было назвать кладбищем, оно было колыбелью. Здесь мертвые находили покой, обращаясь в вечные плоды, и обретали в них новую жизнь, запуская новый круг рождения и смерти». В молчании Поля осторожно собрала остатки плода и положила его в сумку. «Кокон Ферри, а ведь название лучше не придумаешь. Пикси радовались новой жизни, подобно легкокрылым мотылькам. Идем, кажется, мы и так видели больше, чем должны», – тихо произнес Тмор, и они вышли из подземелья. После полумрака подземелья на солнце заслезились глаза, и поле прикрыло их рукой, привыкая к яркому свету. Мили дожидалась, греясь на камне, и подставив пестрые крылья под теплые солнечные лучи. На ее мордашке сияла улыбка, а сама Пикси напевала простенькую мелодию из тех, что часто играют шарманщики в городе. Мили скучать!» – пожаловалась она, спрыгнув с камня. Подлетела ближе, рассматривая поле с любопытством и к чему-то прислушиваясь. «Колыбель хорошо. Польза!» — с удовлетворением сказала она, облетев ее по кругу. Потом с тем же непринужденным видом задвинула вход тяжеленной глыбой и, смеясь и наматывая залихватские виражи, помчалась обратно в город. И что это было? С недоумением посмотрела ей вслед поле Она в себе никаких изменений после посещения пещеры не ощущала. Разве что неясное чувство беспокойства, возникшее там, усугубилось. О чем же она забыла? поле ты идешь?» «Да, прости». Лисица мотнула головой, отгоняя лишние мысли, и взялась за протянутую руку. Не хотелось волноваться по пустякам. Поводов для тревоги и без того было предостаточно. Миля оставила их на одной из улочек, увлекшись сладкими пончиками в кондитерской. Наверняка раздумывала, как бы умыкнуть парочку. Дожидаться пикси они не стали. Лучше поскорее вернуться домой и попробовать приготовить зелье». Вот только у дома их встретил сюрприз. Кепс Леди Костель стоял у самых ворот, и баронесса, едва завидев племянника, поспешила к нему. Полли она подчеркнуто игнорировала, не соизволив даже ответить на приветствие. «Ты ведь не забыла о приеме у бургомистра? Осталось две недели. Я попросила знакомую портниху помочь тебе с костюмом. Агнес какое-то время работала при дворе, а руки ее дочери просто золотые. «Дорогая, подойдите сюда», – повысив голос, позвала леди Костель. Дверца Кеба снова открылась. Баронесса, как оказалось, прибыла не одна, в компании. Поля была готова биться о заклад, что портниху леди Костель выбрала вовсе не по умению хорошо шить, а из-за красавицы дочери. «Знакомься, это Агнес и ее дочь Ильена». «Очень приятно. Леди Костелли много о вас рассказывала. Нежным голоском пропела рыжее создание, опередив строгую дородную матушку и сделала изящный книксон Зеленые глаза озорно взглянули на Тмора, но стоило девушке заметить поле, и огонек в ее взгляде погас. Интересно, баронесса предпочла скрыть, что у утмора есть невеста, или напротив, расписала в красках все коварство лисиц?» «Мне тоже очень приятно, Лиена. Меня зовут Полет Фукс, и я невеста мистера рекорди», сказала поле прежде чем некромант успел что-либо ответить. Лиена недовольно поджала губы. «Да, о вас я тоже наслышана», подтвердила она вторую версию. Уверена, вы слышали только хорошее. Поля широко улыбнулась и посмотрела на загибающую баронессу. Устраивать скандал на людях-то не стало бы, и лисица могла беспрепятственно ее подразнить. «Я пойду в аптеку, жду тебя, как закончишь», – предупредила девушка-некроманта, намеренно оставляя на его щеке поцелуй. Небольшая вольность, доступная при помолвке. О других вольностях, которые они давно себе позволяли, лисица предпочитала не распространяться». Заглянув в аптеку, она убедилась, что все в порядке. Рабочий день подходил к концу, покупатели разошлись. Гоблин на кухне что-то втолковывал Фирсу, показывая списанный листок. Аптекарь взялся учить мальчишку счету, раз уж тот прогуливал школу. Зато Терви не скучал в одиночестве. Майя, уличная цветочница, занесла травы, и теперь молодежь болтала за чашечкой чая. гости беззастенчиво строила глазки полурослику, а Терви заикался сильнее обычного. Краснел, но разговор прекращать не торопился. Ну-ну, пусть пообщаются. Поля убрала кокон Ферри, к прочим ингредиентам незаметно ушла в свою комнату. Кеба под окнами уже не было, и в гостиную тмора горел свет. А эта Льена выглядела милой, как раз во вкусе леди Костель. Скромная, обаятельная и, главное, человек. Стоило Поле представить, как это нежное создание краснеет, снимая с Тмора мерки. Или стыдливо отворачивается из-под тяжка, любуясь на него без рубашки. И ее охватил гнев. Одежду они подбирать собрались. Как же? сердито и махнув хвостом, Поле вскочила и решительным шагом направилась к соседскому дому. Тмор открыл безо всяких проволочек. Костюм он сменить не успел, разве что верхние пуговицы рубашки были по-домашнему расстегнуты. Поле потянулась к ним, застегнув до самого горла. Некромант не останавливал ее, глядя с недоумением и удивлением что ты делаешь «У тебя гости, а ты так ходишь», – лисица посмотрела долгим взглядом на его рубашку, подумывая, не заставит ли его накинуть сюртук. Тмор скрестил руки на груди, тонкие губы едва заметно дрогнули. «Я подумал, что вполне обойдусь готовым костюмом» и просил Агнес с дочерью не беспокоиться и вернуться домой. Тетушка осталась, накрывает стол к ужину и собирается прочитать мне очередную лекцию о правилах приличия. «А ты разве не собиралась заняться аптекой?» «Терви замечательно справляется сам». «Колли, ну-ка посмотри на меня!» Тмор поймал ее подбородок, и девушка почувствовала, как краска заливает лицо. Некромант уже открыто улыбался. «Почему ты пришла?» «Леди Костель точно собиралась свести тебя с этой льеной!» — выпалила лисица. Тмор, не выдержав, расхохотался. «Прости, я уже не помню, когда ты в последний раз ревновала меня к кому-то! И знаешь, это так...» «Глупо!» Льстит мягким голосом закончил Тмор и притянул ее к себе, коснувшись губами пушистого уха. «Я люблю тебя, и никто другой мне не нужен. Веришь?» Невесомый поцелуй в висок, в щеку, дразнящий и такой сладкий в губы. Они немного увлеклись, позабыв, что не одни дома. «Тмор рекорти!» — возмущенно ахнула баронесса, застав парочку в коридоре. со смешком уткнулась лбом в его плечо. Кажется, она пала в глазах леди Костель еще ниже. «Знаешь что? Я ухожу!» — баронесса схватила оставленный в коридоре редикюль, «Ваше поведение недопустимо. Может, вы еще на улицу у всех на виду будете?» Возмущение потонуло в жутком грохоте. Что-то взорвалось, разбилось. Поле вцепилась в руку тмор пытаясь понять, откуда шум. И в тот же миг дубовые двери лаборатории разлетелись в щепки. На пороге прямо в центре дома застыл крейтонский зверь. Тряхнул головой, сбрасывая опилки, оглядывая их компанию низко утробно зарычал. В густой окровавленной шерсти застряли осколки стекла и опилки. Видимо, он пробрался в лабораторию через окно, а обратно через острые осколки вырезать не захотел. То, что на его пути к свободе стоит баронесса, Тмор и Полли поняли одновременно. Тмор вытянул руку вперед, сплетая магией ловчую сеть. Надолго не удержит, но хоть притормозит, а Полли бросилась к леди Кастель, отталкивая даму в сторону. Когти твари прошлись по спине лисицы, раздирая кожу в клочья, и девушка стиснула зубы, чтобы не закричать. Если Тморт влечётся, второй удара когтей поле не почувствовала. Найт прыгнул на зверя и повис на нем, вцепился в холку мертвой хваткой. Хотя мастиф уступал химере в размерах, но все равно был здоровым, к тому же защищал любимую хозяйку и сдаваться не собирался. Звери покатились по полу, рычая, кусаясь, превратившись в огромный мохнатый клубок. Глаза баронессы расширились от ужаса, но поле было не до ее нежных чувств. и за мастифа Тмор не мог ударить. Да если бы и мог, девушка прекрасно помнила, как плохо на тварь действовала магия». Когти лисицы тоже не способны были пробить толстую шкуру. Найт же явно проигрывал, и видеть, как убивают преданного пса, было невыносимо. «Найтан в сторону!» — крикнул Тмор, и пес неловко отпрыгнул, повинуясь команде. В тот же миг некромант бросил флакон, и тот взорвался рядом с мордой химеры. Экспериментальное зелье вспышкой принеслось у Поля в голове. Тварь взревела, закрутилась на месте, отчаянно пытаясь избавиться от жжения. Шкура дымилась и сползала с морды клочьями. Кретинский зверь окончательно обезумел. От боли он крушил все подряд, грозясь наброситься в любой момент. Уже без какого-либо инстинкта самосохранения «Бах!» Полин мгновение оглохло от выстрела у самого уха. Оглянулась и увидела, как леди Костель дрожащими руками наводит револьвер на тварь и нажимает на курок второй раз. Кто бы не учил баронессу целиться, но он знал свое дело. Даже Химере было не выжить с пробитой глазницей. Тварь пошатнулась и рухнула на пол, дернувшись в последний раз и затихла уже навсегда». Полиция на выстрел избежалась быстро. Не прошло и четверти часа, как в дом ворвалась целая группа полицейских с револьверами на изготовку. Правда, спасать оказалось некого. Твари сдохла, остальные были живы и относительно невредимы. Найт отделался прокушенной лапой и вырванными клоками шерсти и теперь зализывал повреждения, терпеливо ожидая, когда хозяин обратит на него внимание. Больше всех досталось агесту. Скелет первым попытался остановить зверя, и тварь разломала ему грудину, раздробив старой костью в труху. Восстанавливать их сейчас было бы долго и хлопотно. К тому же некромант в первую очередь предпочел тратить силы на живых». От шока Поля ничего не чувствовала, и потому удивилась, когда тмор засуетился вокруг нее, как наседка возле цыпленка. «Ну, подумаешь, платье заляпано кровью, не так уж страшно». Но когда шок прошел, она в полной мере ощутила боль от глубоких ран. Оставалось только кусать губы, пока мак залечивал повреждения. Даже леди Костель смотрела на нее сочувственно, если, конечно, Поле не показалось. Впрочем, стоило полиции появиться в доме, и пожилая леди вовсе проявила себя с неожиданной стороны. Набросила на подлеченные плечи девушки собственную шаль. Не пристала показывать себя в таком виде. Нарвоучительно произнесла она, а у самой дрожали руки и губы. Ей бы успокоительного зелья накапать. Полли предупредила инспектора, возглавлявшего отряд, что они будут в доме напротив, и увлекла за собой баронессу. Та не сопротивлялась. Полурослики с обеспокоенным призраком встретили их в холле. Они тоже слышали выстрелы и видели констеблей. Терви пытался узнать, что происходит, но его не пустили. Пришлось глазеть из окон и бояться, что случилось непоправимое. Когда суета немного поутихла, Поле потрепала Фирса по соломенным волосам. «Ты отомщен». У мальчишки глаза стали круглыми, как ганты. «Вы убили крейтенского зверя?» «Вообще-то это я его застрелила», не слишком удачно скрывая гордость, сказала баронесса. Как бы она ни относилась к нелюдям, но искреннее восхищение в глазах полурослика ей польстило. «Проводите Леди Костелли в гостиную и согрейте чайник», попросила Поле братьев, а сама пошла в комнату переодеться. Все-таки баронесса была права, ходить в разодранном платье – верх неприличие. Да и раны обработать стоило. Как бы хорошо Тмур их не подлечил, спина чесалась и мазь лишней не было Пока девушка переодевалась, кратко рассказала Гоблину, что случилось». Если гримуар у мистера Сантифи похитил создатель Химер, тот вполне мог отправить на поиски своих подопечных. Гримуар ведь лежал в лаборатории, зверь мог прийти за ним. Поле похолодело. С Химерой-то они разобрались, но что, если Констебли обнаружит книгу? Попробуй объясни, как украденный у Виконта гримуар оказался у них. «Рекорти не дурак, разберется». Правильно понял ее испуг гоблин. «А тебе стоит поторопиться и спуститься в гостиную, пока баронесса окончательно не пришла в себя. Разве не подходящее время, чтобы наладить отношения?» Поля время подходящим не считала. Лучше бы она поддерживала сейчас тмора, но и бросить леди костыль не могла. К тому моменту, когда девушка спустилась, чайник уже вскипел, и она заварила мятный чай, добавив для успокоения нервов немного зелья. Можно было бы и бальзамом обойтись, но баронесса оказалась слишком взвинченной. Она даже терви не гнала прочь, рассеянно слушая, как он пытается ее отвлечь. Мысли гостя явно витали где-то далеко. «Вот, возьмите, это поможет успокоиться». Поля кивком отпустила полурослика и протянула баронессе чашку – «Кто бы подумал, что придется отпаивать Лиди Костель своими зельями?» «Благодарю», — Чопорна ответила баронесса, огляделась, рассматривая обстановку. За несколько недель аптека преобразилась и стала довольно уютной. Конечно, до идеала было еще далеко, но Поле гордилась их совместным детищем. «У тебя здесь неплохо устроено. А те мальчики, они здесь работают?» «Да, терви занимается бухгалтерией, а Фирс помогает поддерживать порядок в зале. Худющие только оба. Ты же им хорошо платишь?» «Да» опешила Полли. С чего такая забота? Платить мальчишкам она стала с прошлой недели, хотя поначалу Терви отнекивался, не желая принимать деньги. «Это правильно. Я не хочу, чтобы о нашей семье потом поползли дурные слухи», кивнула баронесса. Полли не сразу сообразила, что леди Костелли этими словами приняла ее как невестку. Правда, вслух об этом не стоило заикаться. Дама снова приняла холодный и неприступный вид. Продолжить разговор помешал уже знакомый старший инспектор. С местом преступления они закончили, и раз Тмор пришел без конвоя и наручников, гримуар не нашли. Поля едва заметно выдохнула, предлагая мужчинам присесть. Прислонив трость к дивану, инспектор вытащил было сигарету и собрался закурить, но под двумя осуждающими взглядами Поля и леди Костель кашлянул и убрал портсигар обратно в карман. «Третий раз я вижу вас рядом с Химерой, и вы до сих пор живы. Вы удивительно везучая девушка, мисс Фукс», — восхитился он, чтобы сгладить неловкость. Поли заметила, как Фирс поспешно спрятался за брата. Кажется, с инспектором мальчишка был знаком не понаслышке и попадаться ему на глаза не хотел. «Третий раз?» — одними губами спросил Тмор, приподняв брови. Потом также пообещала Поли и снова посмотрела на инспектора. «Расскажите мне подробно, что случилось», — достав блокнот, попросил он. Искажать версию Поля не стала и постаралась в деталях вспомнить, как произошло нападение. Удивительно, но в этот раз инспектор действительно слушал. Не торопил, не пытался прервать из-за ненужных деталей. Как быстро он поменял свое отношение к проблеме после приказа бургомистра. Когда поле упомянула экспериментальное зелье, инспектор зацепился за тему и попросил приготовить для них небольшую партию. «Мы бы с удовольствием, но вы же сами видели, во что превратилась лаборатория. Половина аппаратуры разбита, и у меня тоже нет нужного оборудования», — вздохнула лисица. Со своего места она как раз могла рассмотреть и выбитые окна в доме напротив, и царящую там разруху. Старший инспектор проследил за ее взглядом и махнул рукой. «Ерунда. Если договоримся, я завтра же вышлю вам мастеров, починим за день. А пока можете занять нашу лабораторию, обеспечим ей ингредиентами и местом. Ну как, согласны?» Тмор и Полли быстро переглянулись, и лисица кивнула. Они все равно собирались отдать зелье магам. Так почему бы полиции не помочь? Гость еще раз посмотрел свои записи. «Никак не могу понять, зачем зверь разгромил лабораторию. Раньше он только нападал на нелюдей. Уж если вы не знаете, то нам тем более гадать не пристало. И вообще, делали бы лучше свою работу, а не перекладывали на обычных граждан». Ворчливо заметила баронесса. Наверняка ждала, когда же он начнет расспрашивать о ее геройском поступке. Но мужчина с вопросами не спешил. «Кстати, леди Костелли, я не припомню, чтобы вам выдавали разрешение на ношение оружия», спохватился инспектор, и женщина возмущенно поджала губы. «Я жена офицера! Вы считаете, я не могу носить револьвер в память о мужа?» спросила она, сжимая ридикюль с драгоценным оружием. «Можете, конечно, но его надо зарегистрировать», терпеливо повторил он. «Револьвер зарегистрирован на моего мужа и сегодня спас всем нам жизнь». «Я не спорю, и все же. По-вашему, пусть эта тварь загрызла бы нас из-за каких-то формальностей?» Голос баронессы взлетел в тонкий фальцет, и старший инспектор не выдержал. «Хорошо, леди Костель, я лично прослежу, чтобы оружие переписали на вас». Мужчина демонстративно вытащил из кармана часы и посмотрел время. А сейчас вынужден откланяться. Служба. Он засобирался так быстро, что чуть не забыл трость. Баронесса посмотрела ему вслед с видом победительницы.